Моя вера в Бога Бог всемогущий любит прощение, поэтому он простит плохие поступки и раскаивается на тех, кто покаялся, и принимает тех, кто принимается